Ужасы энциклопедий или многие знания, многие печали. На каникулах все оставляли Свету в покое. Дядя Стас или мама могли отвезти разок в кино, в кафе или в торговый центр. Разрешалось гулять во дворе. Но большую часть времени Света проводила дома за просмотром фильмов и сериалов, которыми снабжал ее дядя и читая книги а всем книгам Света предпочитала энциклопедии. Главное отличие энциклопедии от художественных книг — все, что в них написано, происходило, происходит или могло бы произойти на самом деле. По этой причине за то, о чем говорилось в энциклопедиях, Света переживала гораздо больше, чем за героев вымышленных историй и безоговорочно верила каждому написанному слову. Для энциклопедии нет запретных тем, даже если они называются детскими. Никто не напишет в энциклопедии, что ты слишком мал, чтобы знать о том или ином понятии или явлении, не будет выбирать выражение и не станет стесняться в иллюстрациях. Правда, ты можешь не понять прочитанное. А еще возможны приступы паники, нарушение сна, навязчивые мысли, боязнь самых простых вещей, на которые раньше ты не обращал никакого внимания. Вот некоторые ужасы энциклопедий, которые произвели на свету самое большое впечатление. Энциклопедия по геологии Геология — наука о планете Земля о ее устройстве, рождении, месте во Вселенной. Земля под ногами только кажется неподвижной. На самом деле это огромные куски-тверди, которые медленно плавают в океане раскаленной мантии. Куски называются литосферными плитами. Они постоянно сходятся или расходятся, сдвигаясь на несколько сантиметров в год. Например, Африка разваливается на две части — Ученые считают, что через 5 миллионов лет между ними образуется новый океан. А другие ученые думают, что континенты, наоборот, слипнутся обратно в один большой материк, как случалось в истории планеты уже не раз. Они слипаются, а потом снова расползаются. Слипаются и расползаются. И хотя ты этого не чувствуешь, земля, на которой ты стоишь, Все время куда-то движется у тебя под ногами, а не только вращается вокруг Солнца. Ученые спорят, куда направляются литосферные плиты. Пишут, что Крым движется к России, Россия едет в сторону Японии, а Санкт-Петербург плывет в Иран, но это не точно. Все происходит очень медленно, а то можно было бы бесплатно путешествовать в страны, на поездки в которые, по словам Светиной мамы, в жизни не напасешься. На стыках литосферных плит случаются землетрясения и извержения вулканов. «Катастрофы несут гибель городам, людям, растительному и животному миру», гласит надпись под картинкой, на которой из-под большой дыры в асфальте торчит автобус, а на заднем плане полыхает лес. Фото вулкана помещено на обложку энциклопедии по геологии. Он может уничтожить целый город. Сначала поток лавы неудержимо бьет из жерла вулкана на высоту 15-20 километров, а то и больше. Это длится не один час, и лучшее, что можно сделать в это время, свалить как можно дальше. Во время выездного урока в Русском музее Света видела картину Карла Брюлова «Последний день Помпеи», герои которой заняты именно этим. Они сваливают как можно дальше от вулкана Везувий. Затем фонтан лавы обрушивается с высоты на склон вулкана и образуется пирокластический поток, раскаленная до нескольких сотен градусов по Цельсию смесь вулканических газов и пепла. Эта черная туча, плюющаяся огнем, несется со скоростью самолета. У людей, попавшихся ей на пути, закипает и испаряется кровь, Головы взрываются, после чего их накрывает слоем пепла высотой в двадцать метров. Плюс такой смерти останки сохраняются веками, и можно порадовать археологов через две тысячи лет, как это произошло с теми жителями городов Помпеи и Геркуланум, которые не успели свалить. Именно это случилось с Розой, подружкой маленького принца если верить изложению Светы, которое она написала по произведению Антуана де Сент-Экзюпери. Однако Везувий — еще ерунда по сравнению с супервулканами. Например, Йеллоустонским супервулканом в Америке. Если такой вулкан рванет, пирокластический поток выжжет дочерно целый континент. Еще более обширную территорию завалит толстым слоем пепла И там тоже все погибнет. Другая часть пепла попадет в атмосферу и сделает Землю недосягаемой для солнечных лучей. Начнется зима, которая будет длиться десятилетия. Выбросы прольются ядовитыми кислотными дождями, добив все, что сумеет выжить. И это мы еще не упомянули огромные цунами. Они в общей картине и упоминания-то не стоят. В фильме «2012» из папки «На каникулы», которая посмотрела Света, извержение оказалось сильно приукрашено, потому что закончилось довольно быстро, а потом герои увидели Солнце. На самом деле, никто после такого не увидит Солнце годами, даже если будет кому смотреть, что вряд ли. Примерно то же самое произойдет, если на Землю упадет большой астероид. А еще падение большого астероида может вызвать взрыв супервулкана и получится двойной эффект. Вся история человечества от самых древних обезьян уложилась в промежуток времени между великими катастрофами, о которых повествует энциклопедия по геологии. Так что теоретические последствия взрыва супервулкана и падения астероида ученые рассчитали на компьютере. Возможно, они чего-то не учли, и все будет еще хуже. Динозавры могли бы рассказать о похожей ситуации, если бы не вымерли в результате. Раздел про них Света тоже читала в энциклопедии. Дойдя до вымирания, она отбросила книгу и прорыдала 45 минут. Энциклопедия по истории медицины В Древнем Египте медицина была не такой уж плохой. Египтяне превращали своих мертвецов в мумии и в ходе мумифицирования хорошо изучили строение человеческого тела. Через несколько тысяч лет это привело к неожиданной практике. В средние века, когда все уроки древности забылись, люди ели растертые в порошок мумии египетских покойников как лекарство. Правда, настоящих древних мумий на всех не хватало, Так что широкое распространение получили подделки, наспех высушенные тела каких-нибудь казенных преступников. Света никак не могла взять в толк, почему сырых людей они не ели, а высушенных, пожалуйста. Операции проводились с древних времен, без обезболивания. Лучший наркоз в старину – это, конечно, сильный удар по голове, после которого человек надолго отключался, и не мешал работать врачу своими воплями. Из милого и приятного. Средневековые врачи часто пытались вырастить в пробирке гомункула, маленького человечка. Они мешали всякую дрянь, что попадется под руку, нагревали ее, добавляли немного человеческой крови. Врач по имени Парацельс считал, что гомункула можно вырастить за 40 дней, и его рост будет около 30 сантиметров. Света не верила в гомункула, но его выращивание с добавлением капли человеческой крови — явно интересное занятие. Особенно для летних каникул. Точно не хуже, чем вырыть в песке яму, вылить туда ведро воды, а потом орать «Какаво!» и прыгать, как это часто случалось летом на даче. Сложно сказать, зачем средневековым врачам нужен был гомункул. Наверное, для того же, для чего современным ученым нужен человекоподобный робот с искусственным интеллектом, чтобы созданное подобие человека помогло лучше узнать нас, людей. Энциклопедия по биологии Черви, а точнее гигантские, до 10 метров в длину глисты с безжалостными названиями вроде «цепень», Долгое время боролись с насекомыми и паукообразными за первое место среди светиных страхов, но победили пауки. Насекомые и пауки — разные классы, то есть пауки не насекомые. Пауки впрыскивают в свою жертву яд и пищеварительные соки. Через несколько часов, когда она переварится, паук высасывает ее. В год все пауки на свете съедают несколько сотен миллионов тонн насекомых. Это столько же или даже больше, чем весят все люди мира вместе взятые. У паука нет ушей. Он слушает волосками на ногах. И у него нет носа. Запахи он тоже чувствует волосками на ногах. И вкусовые рецепторы у него во рту тоже отсутствуют. Съедобно ли добыча паук определяет волосками на ногах. В общем, если ты паук, то брить ноги не рекомендуется. Кроме волос на ногах, у пауков есть характер. Однажды во время каникул Света с мамой попали в зоопарк насекомых. Прямо на стойке продажи билетов под календарем домиком сидел большой мохнатый паук-птицеед по имени Анатолий. Вообще-то птицееды ядовиты, их укус не смертелен для человека, но может вызвать жар, боль и судороги. Анатолий, однако, имел такой покладистый характер, что посетители могли с ним фотографироваться без всякой защиты. Но нужно было быть очень осторожным, паук нежный и его нельзя ронять. В том же зоопарке в специальных террариумах сидели и другие ядовитые пауки настолько злобны, что даже сотрудники зоопарка брали их в руки только в специальных перчатках. Большинство ядовитых пауков обитают в Южной Америке. Их яды вызывают паралич, судороги, удушье, остановку сердца и внутренние кровотечения. Менее опасные наградят человека рвотой, волдырями, зудом и отеками. Есть и пушистые гусеницы-убийцы, которые ежегодно отправляют на тот свет несколько десятков человек в Южной Америке. Из энциклопедии Света узнала, что если попадешь в Южную Америку, лучше поскорее вернуться домой. Какую ни возьми смертоносную тварь, какую ни вспомни смертельную болезнь, скорее всего, она найдется в Южной Америке. В том же зоопарке насекомых жили привиденьевые, от слова «привидение». Они же палочники. Это огромные, до полуметра, если вытянут ноги, насекомые, почти невидимые в зарослях из-за своей маскировки. В одном террариуме сидел палочник прекрасный, существо около 10 сантиметров в длину, которое Света не с первого раза, но разглядела на веточке зелени. А в террариуме с надписью «Палочник ужасный» На первый взгляд не было ничего, кроме кривой ветки с листьями, на которой могло уместиться три палочника прекрасных. Так Света и думала до тех пор, пока не поняла, что эта палка и есть палочник ужасный. Вся эта палка. Осознав, Света в ужасе отшатнулась. Авторы фантастических фильмов и ужастиков давным-давно поняли, Чтобы напугать зрителя, достаточно увеличить насекомых и паукообразных в размерах. Света видела уже четырех гигантских пауков в кино плюс гигантских муравьев плюс гигантских инопланетных насекомых дважды. Энциклопедия для настоящих девочек Зная Светину любовь к энциклопедиям, энциклопедию для настоящих девочек ей подарила на девятилетие дедушкина старшая сестра баба Лера. День рождения у Светы 10 августа, так что подарок она получила на летних каникулах, но почитать руки дошли только на осенних. Энциклопедия предназначалась для девочек в возрасте от 8 до 16 лет, для каждой возрастной группы свой раздел. В части, предназначенной для осветенного возраста, написали следующее. «Девочки и мальчики очень сильно отличаются». Девочки должны одеваться совершенно иначе, чем мальчики, и играть в другие игры, иначе это не девочки, а непонятно кто. Настоящая девочка никогда не будет гонять с мальчиками в футбол или на велосипеде. В футбол с мальчиками Света и так никогда не гоняла. Ее, как самую толстую, всегда ставили на ворота. Что касается ее велосипеда, то прошедшим летом один мальчик взял его покататься – Въехал в канаву и что-то погнул. Велосипед стал неуправляемым. Дедушка ругался последними словами, но когда Света начала реветь, обещал, что к следующему лету накопит с пенсии на новый велосипед. С раннего детства Свету учили, что нельзя быть жадной, нужно делиться с другими детьми едой и игрушками. Но чтобы она не дала поиграть, получала назад сломанным. В итоге Света решила, что не будет никому ничего давать, но и сама ничего ни у кого просить не будет. У мальчиков с детства более живой и любознательный ум, а у девочек сильнее развиты чувства. Мальчики всегда проявляют интерес к окружающему миру и устройству вещей и предметов их окружающих. «Ах, вот почему они разломали все светины игрушки, к которым прикасались!» Девочкам хуже, чем мальчикам, дается математика, а в их мышлении меньше логики. В этом месте Света впервые ощутила беспокойство. По математике у нее были одни пятерки. Девочка — это прекрасный цветок в вазе. От того, как часто будут менять воду и насколько тщательно будут ухаживать за цветком, зависит, как быстро он завянет. Прочтя этот абзац, Света представила себе все очень ярко. Всем телом она ощутила, что вянет. Подбежала к зеркалу и увидела первые следы увядания. По совету из энциклопедии она отрезала и положила на лицо несколько кусков свежего огурца, а затем вернулась к чтению. Что же, согласно энциклопедии, должна уметь девочка? Сложить простыню, убрать со стола, помыть пол и посуду, приготовить борщ и котлеты, постирать, полить цветы, положить еду в тарелку. В обязательном порядке настоящая девочка должна уметь правильно гладить мужские рубашки и брюки, правильно вставать и садиться. Садясь на стул, настоящая девочка всегда держит спину прямо, а колени вместе. Ни в коем случае нельзя плюхаться, как бегемот. Опустившись на сиденье, Нужно аккуратно завести одну ногу за другую, легко соприкоснувшись лодыжками, а ладони, сцепив в замок, опустить на колени. Ногу на ногу класть нельзя, при этом неприлично задирается юбка. Также нельзя широко разводить колени, это можно только мальчикам. Садясь на стул, нужно улыбаться. Света немедленно попыталась сесть, как сказано в энциклопедии, но запуталась в ногах, потеряла равновесие и упала на пол. Тут же она поняла, что в школе всегда плюхается на стул, как бегемот, и широко разводит колени, как мальчик. И уж, конечно, никогда не улыбается. Еще настоящая девочка никогда, ни в коем случае, ни при каких обстоятельствах не должна быть толстой. На завтрак нужно есть овсяную кашу «Геркулес», Только обязательно на воде, а не на молоке и без сахара. Чтобы не тратить время на приготовление, можно залить крупу кипятком с вечера, а на утро съесть. Перед этим можно погреть кашу в микроволновой печи, но не стоит добавлять масла. Если проголодалась в школе, можно перекусить, съев 3-4 сырых ореха. В орехах содержится много полезных веществ для твоих волос и ногтей, Но больше четырех штук съедать не нужно, потому что в них также очень много жиров, которые откладываются на бедрах и животе. Очень полезен для кожи горох, однако избегай горохового супа с копченостями. Они очень вредны для красоты. Исключи все сладкое, если хочешь сохранить фигуру стройной, а зубы в целости. Забудь про шоколад, если не хочешь вся покрыться ужасными прыщами. Также откажись от аллергенов, например, от клубники и апельсинов. Помни, девочка должна приносить жертвы ради красоты. Про чипсы и колу ни слова. Настоящая девочка и слов-то таких не знает. Это можно только мальчикам. Толстые девочки не помогут никакие наряды. М -м, у Светы и в помине не было ничего нарядного, но даже если и было бы... Оно бы ей не помогло». В разделе «Тайна имени» о Светлане составители написали так. «Светлана бескорыстная, нежная, заботливая, добрая, отзывчивая, честная, справедливая, покладистая и уступчивая. Но в то же время Светлана может быть расчетливой, лживой, мстительной, эгоистичной, самовлюбленной, агрессивной, жестокой, упрямой». И непредсказуемый. Светлана очень ответственно подходит к вопросу создания семьи. Она сможет составить гармоничную пару с мужчиной по имени Аникей, Вакула, Густав, Дарий, Епифан, Засима, Казимир, Лазарь, Петерим, Самсон, Спартак. Света за всю свою жизнь нигде и никогда не встречала мальчиков с такими именами. У нее не было ни единого шанса когда-нибудь создать семью. Это стало последней каплей. Она отбросила книгу и заревела. Прибежала мама. «Я не настоящая девочка!» — плакала Света. «В смысле?» — не поняла мама. «Кто это сказал?» «Я толстая. Мне ничего не поможет». «Как так?» — всплеснула руками мама. «Я уже вяну». И скоро совсем засохну. Ты о чем? Я неправильно сажусь на стул. Что за бред? У меня никогда не будет гармоничной пары. Не бывает мальчиков по имени Спартак. Кому тогда гладить брюки? Мама взяла Свету за плечи и легонько встряхнула. Какой Спартак? Воскликнула она. Ну, какой Спартак? Света продолжала реветь, И мама встряхнула ее снова. «Какие брюки!» Когда во всем разобрались, мама забрала у Светы энциклопедию для девочек и пошла на кухню, чтобы ее почитать. Света заглядывала туда разок, мама налила себе бокал того, что стоит на верхней полке серванта вместе с рюмками. За окном уже стемнело, и дождь пошел. «Ну что?» — спросила Света через некоторое время — все еще всхлипывая. Мама странно посмотрела на Свету, затем встала со стула, открыла окно и с непроницаемым выражением лица выкинула энциклопедию на улицу с третьего этажа. В темноту. «Ты что?» — воскликнула Света и побежала к дверям. «Чушь от первого до последнего слова, доча!» — закричала мама. «А еще книга называется «Энциклопедия». «Вот так и становятся дурами!» Света выбежала на лестницу, спустилась вниз и подняла энциклопедию. Та чудом не попала никому по голове и не угодила в лужу, но страницы намокли от дождя. Вернувшись домой, Света вытерла книгу и бережно поставила на полку. «Настоящим девочкам наверняка нельзя так варварски поступать с книгами». Просто не каждой энциклопедии можно верить. Из всех, которые Света изучала на каникулах, энциклопедия для настоящих девочек оказалась самой страшной.